Судно кишмя-кишело вопящими жуками. Оказывается, Ладоголес вез копру и другие ароматные товары для кондитерской промышленности. Запах кокосов привлек цикад. Они облепили Ладоголес на подходе к Дакару, а теперь распределились равномерно между Ладоголесом и нами. Я вышел из штурманской рубки в отвратительном хрусте. Цикады гибли под подошвами. Свежепокрашенные спасательные вельботы напоминали арену Колизея, усеянную распятыми христианами. Жуки влеплялись в непросохшую краску и вопили предсмертные псалмы. Боцман Григри -Гри должен был утром сойти с ума. Ему предстояло шкрябать вельботы и красить по новой. В ночи под правым крылом мостика хрипло ругался мой коллега, вахтенный помощник Лада Галеса. Я перегнулся через леер и... И пожелал ему традиционной спокойной вахты. Он поднял голову и ответил тем же. Лада-голез был меньше Невеля. Их пеленгаторный мостик был ниже нашего крыла. Приятно стоять в вахту, когда рядом другое судно, новые люди, чужие голоса. Даже вой цикат не так ужасен. На миру и смерть красна. Между бортами бегемотами капашилась слабая зыбь, поскрипывали кранцы. Была полночь. Огни Дакара полукольцом охватывали рейд. Ни коллеги, ни мне нечего было делать. Только коротать время. Нас на несколько часов связали пуповины топливных шлангов. «Откуда идете?» — спросил я коллегу. Он поднялся на пеленгаторный мостик, чтобы быть ко мне поближе. Мы обменялись сигаретами, изучая лица друг друга, убедились в том, что не встречались раньше и тихо разговорились. Они прошли на восток северным путем и должны были вернуться на запад тоже через Арктику, но ледовая обстановка оказалась тяжелой, дальше амбарчика они не пробились, едва успели выбраться за мыс Дежнева, поработали на востоке, взяли копру в Индонезии и шли домой югом. Устали, конечно, мастер простыл на Диксоне, когда ездил там на рыбалку, его скрючило, спит на горячем песке». Характер у мастера всегда был не ахти, а в скрюченном виде стал еще хуже. Еду ему готовят отдельно, а ест это отдельно приготовленное он при всех в кают-компании, и еще кряхтит, хватается за поясницу. Я спросил, не заходили ли они в бухту Варника, когда двигались на восток. Оказалось, что заходили, стояли там в ожидании ледоколов, Лед в юшаре и карских воротах набило ветром по самую завязку. Коллега навестил кладбище Варника. С моей легкой руки на это кладбище моряки совершают экскурсии, когда торчат на Вайгач. Кладбище растет не шибко. Пополнилось только ненкой, замерзшей на ледяном берегу под Бахусом, да ненцем, сгоревшим в собственном доме по-трезвому. Когда я слушал про Арктику на рейде Дакара, мне так и мерещился за бортом таинственный шепот вайгачевских ненцев. «Пирта есть? Есть пирта!» Слова «Амбарчик», «Юшар», «Мыс Дежнёва» вздымали из жизненной дали лохмотья воспоминаний, муть ассоциаций, отработанные настроения. Но я молчал о них. Штурман сладого леса был моложе меня и многого не понял бы, начняя вспоминать при нём далекую правду.